2 апреля 1919 года Ленин выступил в печати с осуждением антисемитизма. Он говорил, что не всякий еврей является классовым врагом, подразумевая, таким образом, что некоторые евреи ими все же были, но не объясняя, как отличить одних от других. В июне советское правительство выделало средства для помощи некоторым жертвам погромов, И все же ленин осуждал погромы на украине не больше денегкина и видимо по тем же причинам советская пресса их игнорировала как выяснилось обыгрывать жестокости не было пропагандистских интересах коммунистов по сходным причинам не было это и в пропагандистских интересах белых согласно недавно обнаруженным в русских архивах документам в ноябре тысяча года когда Красная Армия вновь отбила Украину у белых, Ленин направил Украинским Советам инструкцию не пускать евреев в органы власти, разве в ничтожном проценте, в особо исключительных случаях под классовый контроль. В конце 1920 года ЕФ секции западных губерний По крайней мере, дважды направляли Ленину тревожные сообщения о том, что отступающие из Польши Красной Армии устраивают жестокие погромы и требовали помощи. В обоих случаях Ленин начертал в посланиях в архив, что означало что никаких действий предпринято не будет. Единственной видной общественной фигурой, однозначно и открыто осудившей постыдное явление, стал глава православной церкви, патриарх Тихон. В опубликованном 21 июля 1919 года послании он писал, что насилие против евреев – это бесчестье для тебя, бесчестье для Святой Церкви. Число погибших вследствие погромов 1918-1921 годов трудно оценить с достаточной степенью точности, но оно заведомо велико. По существующим данным, Земле были преданы 31 071 человек. В это число не вошли те, чьи останки сгорели или остались без погребения. Поэтому исходное число обычно удваивается или даже утраивается, колеблес от 50 до 200 тысяч человек. Потери близких сопровождались массовым разорением уцелевших. Украинские евреи остались нищими, Многие лишились жилья и предметов первой необходимости. Во всех отношениях, кроме разве что отсутствия центральной организации для руководства избиениями, погромы 1919 года стали репетицией Холокоста и прелюдией к нему. Стихийные грабежи и убийства оставили по себе наследие которое 20 лет спустя привело к систематическому массовому истреблению евреев-нацистами. Еврейство было связано смертельными узами с коммунизмом. С точки зрения той роли, которую играло это обвинение в подготовке пути к массовому истреблению европейского еврейства, вопрос о связи еврейства и большевизма приобретает более чем академическую значимость. Именно обвинение в том, что международное еврейство изобрело коммунизм как орудие уничтожения христианской или арийской цивилизации, подвело идеологические и психологические основания под окончательное решение нацистов. В 1920-х годах идея эта широко распространилась на Западе, а протоколы стали международным бестселлером. Причудливая дезинформация – распространяемые российскими экстремистами, заставляло думать, что все вожди советского государства были евреями. Многие иностранцы, так или иначе связанные с российскими делами, разделяли это убеждение. Так генерал-майор холман глава британской миссии при Деникине, сообщил еврейской делегации, что из 36 московских комиссаров только Ленин был русским, остальные евреями. Американский генерал, оказавшийся по делам службы в России, был убежден, что известные чекисты Латцес и Петерс, бывшие на самом деле латышами, тоже евреи. Сэр Айр Кроу, крупный чиновник Министерства иностранных дел Британии, отвечая на меморандум Хайема Вайтсмана, посвященный протесту относительно погромов, заметил, то, что может представляться господину Вайтсману насилием против евреев, В глазах украинцев может выглядеть, как возмездие за те ужасы, творимые большевиками, которых организуют и направляют евреи. С точки зрения некоторых деятелей российского белого движения, любое лицо, не поддерживавшее безоговорочно их дело, будь то русский или западный европейец, президент Вильсон или Ллойд Джордж, непременно должно было оказаться евреем. каковы же факты Нельзя отрицать, что и в партии большевиков, и в раннем советском аппарате евреи составляли непропорционально большую по сравнению с их общей численностью в России часть. Количество евреев, занятых в коммунистическом движении в России и за рубежом, было удивительно велико. В Венгрии, например, они составили 95% в окружении диктатора Белла Куна. Непропорционально много насчитывалось их и среди коммунистов Германии и Австрии во время происходивших там в 1918-1923 годах революционных выступлений, а также в аппарате коммунистического интернационала. Но евреи вообще очень активный народ, проявивший свои таланты в самых различных областях. Если была подозрительна их роль в коммунистических кругах, то не менее подозрительна она была и в капиталистических. Согласно мнению Вернера Зомбарта, они вообще изобрели капитализм, не говоря уж об исполнительских искусствах, литературе, научной деятельности. Составляя менее трех десятых процента населения всего мира, В течение первых 70 лет существования Института Нобелевских премий 1901-1970 годы евреи получили 24% премий по медицине и физиологии и 20% премий по физике. Согласно Муссолини, четверо из семи основателей фашистской партии были евреями. По словам Гитлера, они были среди первых спонсоров нацистского движения. Засилье евреев в коммунистическом руководстве вовсе не означало, что российское еврейство было прокоммунистическим. Евреи в большевистских рядах Троцкие, Зиновьевы, Каменевы, Свердловы и Радеки не говорили от лица евреев, поскольку порвали своей средой задолго до революции. Они никого не представляли, кроме самих себя. Не следует забывать также, что в течение революции и гражданской войны партией большевиков оставалась партией меньшинства, самоизбранным органом, члена которого не выражали политических чайней массы. Ленин признавал, что коммунисты были каплей воды в море народа. Другими словами, хотя многие коммунисты были евреями, немногие евреи были коммунистами. Когда российское еврейство получало возможность выразить свои политические предпочтения, как-то случилось в 1917 году, оно отдавало их не большевикам, а либо сионистам, либо партиям демократическо-социалистического направления. Когда большевики пришли к власти, безусловно преобладающей силой в жизни российского еврейства был сионизм. На Всероссийском еврейском съезде в 1917 году сионистские кандидаты получили 60% голосов. Результаты выборов в учредительное собрание показали, что большевики получили поддержку не в тех районах, где имелась высокая концентрация еврейского населения, в черте оседлости, но в вооруженных силах и великорусских городах, то есть там, где евреев почти не было. В тех губерниях, где происходили самые тяжелые погромы, за большевиков голосовало меньшинство. В Волынской – 4,4%, в Киевской – 4%, в Полтавской – 5,6%. Только в Екатеринславской губернии большевики собрали 17,9% голосов, но даже и это было значительно ниже, чем средние по стране 24%, собранными в основном в северных великорусских губерниях. Смотри «Спирин. А.М. Классы партии в гражданской войне в России. Москва. 1968 год. Страницы с 416 по 419. Перепись всех своих членов, проведенная Компартией в 1922 году, показала, что только 959 евреев присоединились к партии до 1917 года. Трайнин и п СССР и национальные проблемы Москва, 1924 год, страницы 26-27. Можно вспомнить еще и то, что евреев было непропорционально много среди шпионов царской охранки. Так что, когда главный раввин Москвы Яков Мазых, услышав, как Троцкий отрицает свое еврейство и отказывается помогать своему народу, сказал на это что троцкие делают революцию а бранштейны платят по счетам это было не совсем шуткой в ходе гражданской войны еврейское сообщество зажатое в тиски белокрасного конфликта все чаще стало принимать сторону коммунистов дело оно это не от действительного предпочтения но из инстинкта самосохранения когда летом тысяча года на украину пришли белые Евреи приветствовали их, потому что уже успели настрадаться от большевистской власти, есть не как евреи, как буржуи. Политика белых, терпимая к погромам и изгонявшая евреев с управленческих должностей, быстро их отрезвила. Отведав власти белых, украинское еврейство стало искать защиту у Красной армии. Возник порочный круг. Евреев обвиняли в симпатии к большевикам и подвергали гонениям что в результате заставляло их в целях выживания бросаться к большевикам. Смена политических симпатий оправдывала в глазах гонителей дальнейшие преследования. Армия адмирала Колчака практически перестала существовать в ноябре 1919 года, когда она превратилась в неуправляемую толпу, руководствовавшуюся принципом «спасайся кто может». Тысячи офицеров с женами и сожительницами, толпы солдат и гражданских лиц устремились беспорядочно на восток. Кто мог позволить себе, ехал на поезде, остальные довольствовались лошадью с телегой, а то и шли пешком. Раненых и больных бросали на месте. На ничейных землях между наступающей и отступающей армиями грабили, убивали и насиловали мародеры, преимущественно казаки. Исчезло всякое подобие власти. Русские привыкли, чтобы им говорили, что делать. Традиционно политическая инициатива принимала у них ту или иную форму протеста. Теперь же, когда не осталось никого, кто мог отдавать приказы и кому можно было противиться, они пришли в смятение. Иностранные наблюдатели изумлялись при фатализма русских перед лицом бедствий. Один из них отмечал, что в горе женщины, как правило, плачут, а мужчины запивают. Все устремились в Омск в надежде, что найдут там защиту. Приток беженцев увеличил население города со 120 тысяч до 500 тысяч человек. Когда основной контингент войск Колчака прибыл в Омск, они стали свидетелями невыразимо тяжелых обстоятельств. Беженцы запрудили улицы, железнодорожный вокзал, общественные здания. Колеса транспорта по втулку вязали в дорожной грязи. Солдаты и члены их семей бродили от дома к дому, прося хлеба. Офицерские жены занимались проституцией, чтобы спастись от голода. Тысячи человек, у кого были деньги, тратили их на пьяные дебоши в трактирах. На тротуарах насмерть замерзали матери с младенцами. Дети теряли родителей. Бесчисленное количество сирот гибло в тщетном поиске тепла и пищи. Магазины часто грабили. Некоторые из них, испуганные хозяева, закрывали вообще. Военные оркестры пытались поддержать жалкое подобие веселья в общественных местах, но им это плохо удавалось. Омск погружался в трясину скорби. Положение раненых невозможно описать. Страдальцы часто лежали подвое на одной кровати, а в некоторых госпиталях и общественных зданиях их клали просто на пол. До бинты нарезали простыни, и скатерти, женское нижнее белье, антисептиков и опиатов практически не существовало. Колчак намеревался оборонять Умск, но генерал Дитерихс, которого он назначил место Лебедева начальником штаба, его отговорил. И 14 ноября город был оставлен. Красные взяли его без боя. К этому времени они уже превосходили противника численно в два раза, имея под ружьем сто тысяч человек против колчаковских пятидесяти тысяч. Победители захватили богатую добычу. То, что белые собирались, но не успели взорвать при отступлении. Поскольку противник подошел слишком быстро, 3 миллиона патронов, четыре тысячи железнодорожных вагонов, В попали 45 тысяч новобранцев, только что призванных на службу, и 10 генералов. После падения Омска волны устремившихся на восток беженцев слились в бурный поток. Наблюдавший это бегство, английский офицер вспоминает о нем как кошмаре. Десятки тысяч мирных жителей, наводнивших в то время Сибирь, бежали от красного террора без пожиток, только в том, что было на них надето, подобно людям, выбегающим в ночном платье из горящего дома, подобно крестьянам со склонов Везувия, бегущим, что было силы от потока огнедышащей лавы, крестьяне покидали свои земли. Студенты оставляли свои книги, врачи бросали свои клиники, ученые лаборатории, ремесленники-мастерские, писатели законченные рукописи. Нас всех смели и повлекли за собою обломки деморализованной армии. Мучительные обстоятельства усугублялись Тифом, с переносчиком которого платиной в вошке было трудно бороться в тогдашних антисанитарных условиях, особенно зимой. Уже заболевшие мало заботились о том, что могут заразить других, вследствие чего ТИФ бесконтрольно распространялся среди войск и гражданских беженцев сей вокруг смерти. «Когда 3 февраля 1920 года я проезжал Новониколаевск», — писал тот же английский очевидец, — В городе было 37 тысяч заболевших ТИФом, и уровень смертности, никогда до этого не превышавший 8%, поднялся уже до 25. В течение всего полутора месяцев в городе умерло 50 докторов. За городом лежало более 20 тысяч непогребенных трупов. Условия в больнице были неописуемы. В одной главного врача штрафовали за пьянство. Другой доктор появлялся ненадолго раз в день, а сестры создавали видимость деятельности только в присутствии врача. Постельное белье и одежду пациент вообще не меняли. Большинство из них лежало в грязи на полу в том, в чем ходили каждый день. Больных никогда не мыли, а санитары дожидались периодических приступов бреда, характерных для тифа чтобы воровать в время у пациентов кольца, ценности, часы, даже еду. Поезда, целиком забитые больными, умирающими и трупами, стояли тут и там вдоль Транссибирской магистрали, затрудняя движение. Страшные эпидемии можно было бы избежать или хотя бы сдержать ее, соблюдая минимальные и санитарные предосторожности. Находившиеся в центре бушевавшей эпидемии чехословацкие войска смогли уберечься от заболевания, так же, как и находившиеся в Сибири американские солдаты. Колчак выехал из Омска в свою новую столицу Иркутск 13 ноября почти застигнутой Красной армии. Он выявил шесть поездов. В одном из них, состоявшем из 29 вагонов, находилось золото и другие ценности, захваченные в Казани чехословаками и переданные ему. Колчака сопровождали 60 офицеров и 500 рядовых. Отрезок магистрали между Омском и Иркутском контролировался чехословаками. Они жили в поездах опрятно и почти что в роскоши, обменивая французские франки, получаемые из Парижа через Токио, на быстро обесценивающиеся рубли. Они искупали, когда не крали, все, что представляло хоть какую-то ценность. По приказанию своего генерала Яна Суровы, тесно сотрудничавшего с генералом Жаненом, они задерживали русские составы, двигавшиеся в восточном направлении почти месяц продержав Колчака на запасных путях между Омском и Иркутском, чтобы пропустить вперед собственные поезда. В конце декабря, через несколько недель после того, как он покинул Омск, Колчак окончательно застрял в Нижнеудинске, в пятистах километрах от Иркутска, всеми позабытый и содержащийся в изоляции своими стражами. В новичерии Рождества 1919 года коалиция левых партий, где преобладали эсеры, но были также меньшевики, лидеры местных органов самоуправления и представители профсоюзов, сформировали в Иркутский политический центр. После двух недель, проведенных попеременно то в схватках, то в попытках провести переговоры с проколчаковским элементом, центр взял власть в городе. Объявив Колчака неизложенным, он провозгласил себя правительством Сибири. Адмирал, враг народа и другие споспешники его реакционной политики должны были предстать перед судом. Некоторые из министров Колчака смогли укрыться в поездах военных миссий союзников. Большинство, переодевшись, бежали во Владивосток. Узнав 4 января 1920 года о произошедших событиях, верховный правитель заявил о своей отставке в пользу Деникина и о назначении атамана Семенова главнокомандующим всеми военными силами и гражданским населением в Иркутской губернии и на территориях к востоку от озера Байкал. Затем он отдал себя и государственный золотой запас под защиту чехословаков и по их требованию распустил свою свиту. Увешав поезда Колчака флагами Англии, США, Франции, Японии, и Чехословакии, те взялись отконвоировать их в Иркутск и там передать на руки миссиям союзников. Пока происходили эти события, Семенов продолжал уничтожать в Восточной Сибири социалистов и либералов, включая заложников, взятых проколчаковской группировкой после Иркутского переворота. Позднее Семенов бежал в Японию. Во время Второй мировой войны он, по всей видимости, сотрудничал с нацистами, в конце войны взят в плен Советской Армии, казнен. То, что произошло после, до сих пор не получило удовлетворительного объяснения. Насколько нам известно, Колчак был предан генералами Жаненом и Суровым, и в результате, вместо того, чтобы оказаться под защитой союзников, был сдан большевикам. Жанен который с самого своего появления в Сибири относился к Колчаку как к британской барионетке и нечаяно от него избавиться, воспользовался удобным случаем. Чехословакам не терпелось попасть домой. Французский генерал, формально являвшийся их командующим, вступил от их лица в сговор с политическим центром, предлагая разрешить им свободный проезд в Владивосток и сохранение всего награбленного при условии выдачи Колчака из захваченного золота. Добивший согласие сторон, Жанен покинул Иркутск. Вечером 14 января по прибытии в Иркутск чехословаки проинформировали адмиралы, что по приказанию генерала Жанена должны передать его местным властям. На следующее утро Колчака его любовницу, 26-летнюю Книппер его премьер-министра Пепеляева сняли с поезда и поместили в тюрьму. 20 января до Иркутска дошли сведения, что самый верный и храбрый колчаковский генерал Каппель приближается во главе военного отряда с целью освободить Колчака. Услышав эту новость, политический центр, которому так и не удалось осуществить хоть сколько-нибудь эффективную власть, сам распустился и вручил полномочия военно-революционному комитету. Воян-древком согласился позволить чехословакам следовать на восток, а те передали ему колчаковские сокровища. В апреле 1920 года золото было вывезено в Москву. Клад А. Кондратьев В. Быль о золотом эшелоне. Москва, 1962 год. Для расследования дела Колчака и обстоятельства управления Иркутский РВК создал возглавленную большевиком комиссию, куда вошли еще один большевик, двое эсеров и меньшевик. Комиссия заседала с 21 января по 6 февраля 1920 года, допрашивая Колчака относительно его прошлого и деятельности на посту Верховного правителя. Адмирал повел себя с большим достоинством. Протоколы его показаний дают нам портрет человека, полностью владеющего собой, знающего, что он обречен, но убежденного, что ему нечего скрывать, и история его оправдает. Расследование, нечто среднее между дознанием и судом, было резко завершено 6 февраля, и Иркутский ревком тут же приговорил Колчака к смертной казни. Когда несколько недель спустя сведения о расправе получили огласку, И дело потребовало официального разъяснения, объявили, что в Иркутске узнали о приближении к городу генераловой Цеховского, который сменил умершего 20 января каппеля. Возникла будто бы опасность, что Колчака вызволит из плена. Однако документ, обнаруженный в архиве Троцкого в Гарвардском университете, возбуждает серьезные сомнения в правдивости подобного объяснения и позволяет думать, что, как и в случае убийства царской семьи, она была сфабриковано, дабы скрыть, что приказ о казни отдал Ленин. Распоряжение, нацарапанное Лениным на оборотной стороне конверта и адресованное Смирнову, председателю сибирского ревкома, звучит следующим образом. Склянскому, пошлите Смирнову, РВС-5, шифровку, не распространяйте, никаких вестей о колчаке. Не печатайте ровно ничего, а после занятий нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы капеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Первое. Берется ли сделать архи надежно? Написано рукой товарища Ленина. Январь 1920 года. Издатели архива Троцкого соблюдали естественную осторожность, и впервые публику этот документ предположили, что дата январь 1920-й была ошибочной, и что на самом деле документ был написан после 7 февраля, то есть дня, когда Колчак был расстрелян. Для такого предположения нет оснований. Вся предлагаемая Лениным процедура близко напоминает другую, ту, какая служила прикрытием в деле убийства царской семьи то есть казнь, произведенная якобы по инициативе местных властей, и из-за опасений, что пленника могут отбить, причем о расстреле центр узнает только задним числом. Разъяснения эти имели цель снять с Ленина ответственность за убийство убежденного военачальника, к тому же высоко оценимого в Англии, с которой советской россии как раз начинал вести переговоры о торговле. Ленинские инструкции были отправлены, безусловно, до расстрела Колчака, может быть, даже до смерти Каппеля 20 января. Послание, вероятно, пришло в Иркутск 6 февраля, в результате чего следствие по делу Колчака было столь внезапно прекращено. Приговор, вынесенный иркутским ревкомом, написан довольно бессвязно и звучит следующим образом. «Бывшего...» Верховного правителя адмирала Колчака и бывшего председателя Совета Министров Пепеляева расстрелять. Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв. Адмирала разбудили среди ночи. Он спросил, значит, суда не будет, а обвинение так и не предъявили. Спрятанный в носовом платке яд отобрали. В последнем свидании с Книппер было отказано. Когда рано утром выводили на расстрел, он попросил чекиста передать жене, находившейся тогда в Париже, что благословляет сына. — есть не забуду, то сообщу, — ответил чекист. Колчака расстреляли 7 февраля в 4 часа утра вместе с Пепеляевым и уголовником китайцем. Он запретил завязывать себе глаза. Тела запихали под лед реки Ушаковки, приток Ангары.